Глава двадцать пятая «Хронические заболевания есть?» «Думаю, нет». Я быстро сообразила, что наличие недугов является отводом от страховки и затараторила «Да полно их!» «На вид вы здоровее меня!» — пробубнила собеседница. «Чем страдаете?» И тут у нее звякнул телефон. «Секундас!» — бросила пожилая дама и начала с кем-то переписываться. Наверное, у нее в связи с возрастом оказалась не очень хорошая моторика, и зрение испортилось. Вероника щурилась, тыкала пальцами в экран, потом покраснела, прошептала «Идиотское занятие!», встала и убежала со словами «Сиди, не уходи, сейчас вернусь!». Наверное, мне тоже следовало подняться и уйти. Но я уже потеряла кучу времени, и сейчас преисполнилась решимости — во что бы ты ни стало заполучить костюм Бабы-Яги со всеми аксессуарами. А еще у меня родилась идея отомстить Максу за его шутку с плюшевой крысой. Несколько раз в неделю Вульф занимается на тренажерах. Фитнес расположен в билетаже старомосковского здания. Многие знают, что такое билетаж в театре, а в жилом доме это помещение ниже второго, но чуть выше первого этажа. В стародавние времена там размещался зал для балов, комнаты, в которых принимали гостей. Я надену костюм ведьмы, взлечу в ступе на уровень окон фитнес-зала и постучу в стекло метлой. Интересно, как отреагирует Вульф? Навряд ли он узнает меня. Муж многократно подшучивал надо мной, а я ни разу не смогла достойно ответить. И вот она, возможность отомстить. «Нет, не уйду. Дождусь инструктора. Мне необходим костюм и летательный аппарат». И куда подевалась Вероника? Я отвела взгляд от двери и увидела телефон резвой дамы, который она бросила на столе, устав заниматься таким сложным делом, как отправка сообщения. Сейчас Вероника, наверное, говорит по городской трубке. На белом фоне экрана Чётко выделялись крупные чёрные буквы. Похоже, со зрением у инструктора беда. Шрифт сильно увеличен, поэтому я легко прочитала. Она согласилась на страховку. Я не принадлежу к людям, которые суют нос в чужую переписку, если та случайно оказалась в зоне моей видимости. Но этот разговор нужно узнать. Я схватила мобильный. Сразу стало ясно, что текст от Филиппа. «Она согласна на страховку?» «Обрабатываю», — ответила Вероника. «Сгусти краски. Да. Приведи статистику. Каждый полет в ступе завершается смертельным исходом. Тогда только похоронное и все. Наш процент маленький. Надо оформить медицинскую с содержанием в коме, с полным обслуживанием. Получим улетный навар». Переписка оборвалась, и через мгновение в помещение вплыла Вероника с широкой улыбкой во всё лицо. «Дорогуша, я принесла эксклюзивное предложение. Мне стало любопытно, что же придумала парочка, которая получает от страховой компании бакшиш за каждого приведенного клиента. Поэтому я изобразила радость. Какое? Уникальное?» пропела обманщица. «Полное лечение от комы с применением лучших лекарств, аппаратов, врачей в условиях санатория и похоронное обеспечение с устройством поминок. Как только вы ухнетесь со ступой о камни, у родственников никаких забот не будет. Только плакать им придется. Оформляем?» «Нет», — весело ответила я, «зовите Филиппа, я забираю свой выигрыш и ухожу». Вот сломаете шею, тогда пожалеете, зашипела Вероника. Попадете в муниципальное заведение. Там даже воды из-под крана не дадут. Заплачете, да поздно. Подруга моя внучку потеряла. Ушла девка и не вернулась. Отвратительная шалава. Всю кровь сначала из родителей, а потом из милы выпила. Сперла семейную ценность. Людмила ее на черный день берегла. Гадюкина отродье, говорила я милке, не пускай змею домой. Неспроста она нежная, ласковая. Задумала плохое. И точно, удрала с реликвий. Мила мне в слезах позвонила, говорит что-то, а я не понимаю. Оказалось, у нее инсульт. И лежит она теперь в общей палате. А почему? Страховку пожадилось купить. «Филипп!» — крикнула я. Дверь открылась, мужчина вошел в комнату. «Ну как? Договорились?» «Если человек не хочет ничего инвестировать в свое здоровье, то я бессильно ему помочь!» — отрезала Вероника. «Отдай ей костюм!» Спустя некоторое время я с большим трудом впихнула в багажник своей букашки «Картонный ящик». Приехала домой и была встречена радостным воплем кисы. «Лампуша! Симка-фимка у нас больше не работает. Ее из гимназии выгнали». «Серафиму львовна уволили», — кивнула я. «Знаю. Мне дядя Жора сообщил». «Ура!» — ликовала кисуля. «Можно мы с Леркой пряники съедим?» «Пожалуйста», — разрешила я и добавила. «Только не все сразу. Вы уроки сделали?» Киса умчалась, не ответив. «Я решила выяснить, как обстоит дело с домашним заданием. Пошла в детскую, открыла дверь и увидела на полу замок. Рядом сидели девочки. Что это?» – удивилась я. «Мы его собрали», – гордо сказала киса. «Новый конструктор. Мне его подарили», – добавила Лера. В коробке нет руководства, есть лишь картинка на крышке и гора деталей. Это конкурс. Надо собрать дворец, сфоткаться, отправить снимок на WhatsApp и получить подарок, — затороторила киса. Мы все выполнили. Мне стало жаль наивных детей. Сомнительно, что им отправят презенты. Лера вскочила и бросилась к столу. «Тетя Лампудель, смотрите!» Лучшая подружка киса схватила белую картонную коробку и подняла крышку. «Глядите! Птица дружбы!» У меня онемели кончики пальцев. На красной бумажной салфетке лежала ярко-желтая цепочка, которая старательно прикидывалась золотой. На ней имелась подвеска, белая чайка с распростертыми крыльями. Глаза у нее бусинки. Клюв выкрашен в красный цвет, на когтях лап – серебряная краска. «Смотри, смотри!» – радовалась кисуля. «Лер, покажи!» Подруга взяла птичку, сделала быстрое движение, и чайка разделилась на части. «Их можно носить по отдельности», – восхищалась киса. «Или целиком. Нам нужна вторая цепочка. Лампуша, можно ее купить?» «В коробке нет никаких объяснений», — уточнила я, от неожиданности не обратив внимания на вопрос. «Собирать надо на наобум», — объяснила Лера. «Зато есть рассказ о птице дружбы. Хотите почитать?» «Конечно», — согласилась я. Лера подала мне небольшую книжечку. Я села в кресло, глаза побежали по тексту. Давным-давно жила девочка Катя. У нее не было друзей потому что у Катюши болели ноги, и она не могла быстро бегать, высоко прыгать. Дети смеялись над неуклюжей девочкой, но она ни на кого не сердилась. Катя ходила в школу, а после уроков гуляла в парке, садилась там на скамейку и читала книжку. На соседней лавке часто отдыхала другая школьница. Она зимой и летом носила большие уродливые ботинки. Сначала Катя и незнакомка не обращали друг на друга внимания. Потом стали здороваться, беседовать и поняли, что у них одна болезнь. Только у Лены она тяжелее, чем у Катюши, поэтому ей приходится пользоваться неуклюжей ортопедической обувью. Школьницы подружились, ходили друг к другу в гости, а потом родители Лены уехали жить в другой город, где врач обещал вылечить ребенка. Катя очень не хотела расставаться. Лена тоже плакала при мысли о том, что их дружба разорвется. А потом они вдвоем придумали птицу дружбы. «Переверни страницу, и узнаешь, как из одной чайки получаются две». «Где вы раздобыли замок?» — не утихала я. «Это подарок!» — хором ответили девицы уже известную мне информацию. Потом Киса добавила. «Сайт...» «Лёка-чайка.ру». Лера кивнула. «Да, папа мне его там купил. Ему очень понравилась идея складывать дворец без руководства. Это развивает ум и сообразительность».